Звёздная палата. Выждав положенное время, мистер Тредер берёт купель клещами и опрокидывает на свежепротёртую чашку весов. Королёк, сплющенная золотая бусина, шипит. Вместе с ним выпали несколько крошек сжёной кости. Мистер Тредер сдувает их, раз или два трогает королёк пинцетом, проверяя, что больше ничего лишнего не прилипло. Убедившись, что в чашке нет ничего, кроме чистого золота, он кладет на другую чашку стандартный разновесок в 10 гран. Весы остаются неподвижными. Уже хорошо. Мистер Треддер, вооружившись пинцетом с ручками из слоновой кости, добавляет разновесок в один гран. Потом в пол полграна. Чашка идет вниз, но она по-прежнему выше той, в которой золото. Мистер трейдер добавляет разновески настолько маленькие, что Даниэль едва их различает. Квадратики золотой фольги с оттиснутыми на них дробями. Мистер трейдер наваливает целую груду, потом резко останавливается. Убирает маленькие разновески, кладет побольше, приговаривая «Хмм». «Да!» Наконец он снимает все разновески до последнего, опускает каждый в свою выемку и ставит на их место одну гирьку в 12 гран, которой прежде взвешивал частички геней. Коромысло весов некоторое время качается. Стрелка отклоняется в обе стороны равномерно. Наконец трение берет вверх, и она замирает. Она так близка к центру, что мистеру Трэдеру приходится закрыть рукой нос и рот, чтобы не сбить ее дыханием. Он чуть не задевает стрелку ресницами, читая отсчет. Наконец он отступает на полшага. Единственный человек в палате, посмевший двинуть хоть мускулом. Ибо все заметили и промедление, и гирьку в двенадцать гран на весах. Очень странно. «Королёк весит 12 гран!» — объявляет мистер Треддер. «Здесь какая-то ошибка!» — растерянно произносит старший златокузнец. «Такое возможно только, если во всех гинеях вообще нет примеси низких металлов!» «Или», — вполголоса говорит мистер Треддер Даниэлю, «если низкие металлы в купели превратились в золото!» В анализе где-то допущена ошибка. Старший Злата Кузнецов оглядывает товарищей по гильдии, прося его поддержать. Однако Уильям Хам категорически не согласен. Такое обвинение нельзя доказать, замечает он. Доказательство у вас перед глазами. Старшина Злата Кузнецов указывает на весы. Это доказывает лишь, что сэр Исаак чеканит хорошие гени и что английская денежная система – самая надежная в мире. Упорствует хам. Все члены коллегии присяжных были свидетелями анализа. Более того, участвовали в нем. Разве нет? Никто из нас не увидел нарушений. Своим молчанием мы уже признали результат. Объявить теперь, что анализ неверен, значит встать вот перед ним и сказать «Милорд». «Мы не умеем пробировать золото!» Уильям делает жест в сторону герцога Мальборо, который в дальнем конце помещения увлечен беседой с другим государственным мужем. Уильям банкир, а не практикующий золотых дел мастер. В Совете Гильдии он практически никто, однако за пределами своего цеха в Сити он завоевал определенный вес. К его мнению прислушиваются. Отсюда его назначение плавщиком. Может быть, старшина Злата Кузнецов потому и оспаривает результаты анализа, что недоволен растущим влиянием Уильяма. Даниэлю сложно уследить за такими мелкими подводными течениями. Ему довольно знать, что присяжные и от Сити, и от Гильдии на стороне Уильяма. Если они и смотрят на старшину, то через плечо словно оглядываются на отстающего. К чести старшины, тот сразу понимает, к чему идет дело. Он морщится, но ненадолго. «Хорошо», — объявляет старшина, — «тогда давайте отдадим сэру Исааку должное. Он притесняет нас, как не притеснял еще ни один директор монетного двора. Но никто никогда не говорил, будто он не умеет плавить золото». Старшина, а за ним и другие златокузнецы кланяются Мальборо. Мальборо видит это и кивает своему собеседнику. Тот оборачивается. Даниэль узнает в нем Исаака Ньютона. Он горд, что его друга так чествуют, и что тот вроде бы завоевал, наконец, доверие герцога Мальборо. Только миг спустя Даниэль вспоминает, что Исаак умер. Чинную сцену прерывает шум в галерее, ведущий из нового двора. Какой-то буян хочет прорваться на торжество. Пристав его не пускает. Звуки шагов и спор приближаются. По какому праву? Именем короля, сэр. К кому вы? К моему командиру, герцогу Мальборо. Возможно, вы о нем слышали. Говорящий стремительно входит в звездную палату. На нем полковничий мундир, вместо одной ноги черная деревяшка. Он замирает, поняв, что нарушил некий торжественный ритуал, а подходящих слов наготове готове нет. Ситуация быстро ухудшается. Лорды, ждущие в соседней комнате, заслышав суматоху, вообразили, будто упускают нечто важное. Теперь все они направляются сюда. У каждого на лице написано «Извольте немедленно объяснить, в чем дело, или вас повесят». Даниэль узнает одноногого полковника. Это Барнс из блэкторнского гвардейского полка. Барнс уже готов сам выкопать себе могилу и запрыгнуть в нее, прежде чем из боковой комнаты выйдут королевский письмоводитель, канцлер счетной палаты, первый лорд казначейства, лорд-хранитель королевской печати и лорд-канцлер, а также ганноверские герцоги и князья в количестве достаточном для завоевания Саксонии. Теперь у него деревянная не только нога. Язык и мозги тоже одеревенели. Лишь одному человеку хватает духа заговорить. «Милорды», — произносит Мальборо, — «у нас есть новости от присяжных. И если я не сильно ошибаюсь, Стайберна тоже». Даниэль смотрит на Барнса. Тот трясет головой, прочищает горло, выкатывает глаза и машет руками. Однако Мальборо непреклонен. Он смотрит только на лордов Тайного Совета и ганноверцев. «Готовы ли, присяжные, огласить предварительный отчет?» Взвешиватель и плавщик жестами уступают друг другу честь говорить. Наконец Уильям Хам выходит вперед и кланяется. Мы, разумеется, скоро составим официальное заключение и вручим его королевскому письмоводителю. А пока я имею удовольствие сообщить милордам, что испытание завершено и неопровержимо доказало, монеты его величества надежнее, чем когда-либо в истории королевства. А директор монетного двора его величества, сэр Исаак Ньютон, достоин величайшей хвалы. Исаак еще не вполне поверил услышанному, но уже раздаются крики «Виват!». Они становятся громче, когда он делает шаг вперед и кланяется. Движения Исаака легки и красивы, он как будто помолодел. Даниэль ищет глазами мисс Бартон, но она уже сама подошла, схватила его за руку и целует в щеку. «Для меня высочайшая честь!» — говорит Исаак. «Служить моей стране!» «Иные отмечены славой на поле брани!» Кивок в сторону Мальборо. «Другие — мудростью!» Кивок совершенно неожиданный в сторону Даниэля. «Третьи — красотой!» Мисс Бартон. «Я чеканю монеты и стремлюсь сделать их надежным основанием, на котором предприимчивые и рачительные граждане будут строить английскую коммерцию?» Кивок в сторону присяжных. «Вы ведь изрядно преуспели не только в чеканке монет, не правда ли, сэр Исаак?» Эти слова Мальборо произносит очень отчетливо, чтобы слышали ганноверцы, и дожидается, пока Иоганн фон Хакльгебер переведет прежде чем продолжить. «Я, разумеется, говорю о вашем долге преследовать тех, кто пускает в обращение дурные монеты». «Да, это тоже входит в обязанности директора монетного двора», — соглашается Исаак. Барнс возобновил лихорадочную пантомиму, но не может поймать взгляд Мальборо. Тот поглощен немцами. «Сэр Исаак!» «Только что одержал две победы», — говорит Мальборо. «Одну здесь, на испытании ковчега, другую не менее, а некоторые сказали бы, что и более славную на Тайберне. Полковник Барнс...» Все поворачиваются к Барнсу. Тот перестал жестикулировать и теперь является собой образец воинского достоинства. «О, да, милорд!» — объявляет он. «Джек Шафто, Эмердер, король-бродяг, он же Джек Монетчик, повешен, выпотрошен и четвертован согласно приговору?» Яростно произносит Мальборо. «Это не столько вопрос, сколько утверждение». «Повешен, милорд», — говорит Барнс. Слова висят в воздухе ужасающе долго, словно осужденный на виселице. Полковник чувствует, что надо продолжить. Повешен до смерти. До полусмерти. Снят с виселицы, выпотрошен и четвертован. Мистер Кэтч не смог произвести вспарывание и расчленение мертвого тела покойного негодяя Шафту. Что ему помешало, скажите на милость? Брезгливость? Или мистер Кэтч забыл прихватить свои ножи? Помешала толпа. Ярость самый необузданный и многолюдной толпы, какая когда-либо собиралась на этом острове. На Ганноверской стороне развивается побочная ветвь разговора. Иоганн фон Хаккельгебер пытается перевести слово «толпа» на верхненемецкий. Я потому я отправил собственный его величество Блекторенский гвардейский полк охранять виселицы. «Что ожидал большего, чем обычно, стечения народа», — рассеянно произносит герцог. Барнс, угадав в его спокойствие вступление к растущему гневу, говорит. «Что мы и выполнили, милорд. Повешение прошло благополучно. Джек Кэтч, приставы и тюремщики выведены с места казни живыми и невредимыми. веселицу как ни прискорбно, придется возводить заново». Но это уже работа для плотников, а не для солдат. Ясно. Однако вы сочли разумным отступить, прежде чем совершилось потрошение и четвертование. Да, милорд. Как раз на этом этапе толпа пришла в неистовство и ринулась к виселице, чтобы снять Джека Шафту. «Джека или его тело?» спрашивает Исаак Ньютон. Полковник Барнс говорит Мальборо. Толпа сняла Джека Шафта с виселицы или только ринулась к виселице, чтобы его снять? Как вы понимаете, есть некоторая разница. Если вы желаете знать, чья рука держала нож, разрезавший веревку, я не могу назвать вам его имя, отвечает Барнс. Я был занят более важной задачей, вел своих солдат. «Куда вы их вели? Какой приказ отдали?» «Я велел примкнуть штыки и образовать кордон вокруг Джека Кетча и тех участников казни, которые были еще живы». «Вы дали приказ стрелять?» «Нет», — говорит Барнс, — «поскольку счел это самоубийственным, и хотя всегда готов отдать жизнь в бою, рассудил, что самоубийство...» помешает нам исполнить миссию до конца. Мне часто думалось, что в вас борются викарий и воин, полковник Барнс. Теперь я вижу, что воин наконец победил. Викарий приказал бы открыть огонь и предал бы себя воле Божьей. Только воин мог выбрать трудный путь упорядоченного отступления. Барнс, ждавший чего угодно, только не похвалы, отдает честь и краснеет. «Они желают знать, почему вы не стреляли в толпу, чтобы навести порядок?» спрашивает Иоганн фон Хакельгебер от имени возмущенных ганноверцев. «Потому что это Англия, а мы в Англии не убиваем своих соотечественников», отвечает Мальборо. «Вернее, убиваем» но намерены положить этому конец. Пожалуйста, переведите мои слова самым дипломатичным образом, фрайгер фон Хакельгебер, чтобы новому королю хорошенько их разъяснили, и нам не пришлось натравливать на него гавкеров». Мальборо подмигивает Даниэлю. «Исааку этот разговор не интересен. По правде сказать, меня вполне устраивает, что тело Джека Шафто осталось неповрежденным. Я с нетерпением жду, когда смогу произвести его вскрытие в коллегии врачей, дабы выяснить причины аномальности. «Знаю», — говорит Барнс. «Весь Лондон знает, потому что Джек объявил об этом сэшафото, только более цветисто». После его слов и произошло народное возмущение. Исаак пожимает плечами. Прикажите своим людям отвезти тело в здание коллегии врачей. Мы не знаем, где оно, отвечает полковник Барнс. На Уорик-Лейн, недалеко от Ньюгейта. Нет, я хочу сказать, мы не знаем, где тело. Простите? Исаак смотрит на Мальборо. Однако герцог занят прямым и откровенным культурным обменом с ганноверцами, и ему не до Исаака. Немцам потребовалось некоторое время, чтобы понять всю дерзость шутки про гавкеров и поверить, что герцог действительно это сказал. Теперь они постепенно распаляются. Иоганн фон Хакельгейбер, видя, что попал под перекрестный огонь, ищет случай вклиниться в менее опасный и более интересный разговор о трупе Джека Шафту. «После того, как мертвое тело срезали с виселицы», — продолжает Барнс. «Кучка смутьянов подняла его на руки. Я послал солдат отнять тело. Смутьяны рассеялись, предварительно бросив его». «На землю?» «Нет» своим товарищем. Те, увидев приближающихся солдат, перекинули тело дальше в толпу. Это происходило на удивление слажено. Мне пришлось взобраться на эшафот, чтобы посмотреть, где тело. Оно словно плыло, как лист в бурном потоке, подпрыгивая и крутясь, но все время в одну сторону, прочь от меня. Исаак вздыхает. Теперь он выглядит на все свои 71 «Прошу, избавьте меня от дальнейших поэтических описаний и скажите прямо, где вы последний раз видели тело Джека Шафто?» «Примерно на восточном краю горизонта». Исаак смотрит непонимающе. «Толпа была настолько огромна», — поясняет Барнс. «Вы совершенно уверены, что с виселицей его сняли уже мертвым?» «Если позволите, сэр, на ваш вопрос ответить несложно», — вмешивается Иоганн фон Хаккельгебер. «Всякий, кто был сегодня утром в нью Ньюгейте, скажет, что Джек вышел в немыслимо дорогом парчевом костюме, а карманы его топорщились от монет. Все это, разумеется, предназначалось Джеку Кетчу в уплату». «За быстрое повешение, чтобы петля сразу сломала шею». — говорит Исаак. — И прекрасно. Пусть толпа зароет его где-нибудь на кладбище для бездомных. — Да, — подхватывает Даниэль, — самое место для такого негодяя. А у нас новый король, сильный банк, надежная государственная монета, все труды натур философов и изобретателей. Прекрасное начало новой системы мира». Иоганн фон Хакельгебер с сомнением глядит на Мальбора, который близок к тому, чтобы схватиться на шпагах с каким-то немецким герцогом. Ничего, — Ничего-ничего, — успокаивает Даниэль. — Это тоже входит в систему.